Глава 5 Крам появился вечером, перехватил меня после ужина по пути из столовой. Поймал за руку, притянул ближе и обнял, зарываясь с носом волосы и сжимая так, что захотелось завизжать. «Как ты, детка?» – спросил он. Пытался выглядеть беззаботным и веселым, но я сразу уловила исходящую от парня агрессию. «Ты злишься?» — озвучила удивленно. «Что случилось?» «Маска веселости сразу спала, и мне продемонстрировали перекошенную физиономию». Впрочем, продлилась эта откровенность недолго. Брюнет почти сразу взял себя в руки и ответил, ничего особенного. «Крам!» — не пожелала отстать я. «Просто кое-кто принял решение, не согласовав со мной». Крам прикрыл глаза, точно призывая себя к спокойствию, а я замерла в ожидании пояснений. После долгой паузы на меня посмотрели уже нормально, однако вместо ответа прозвучало «Готово к захватывающим приключениям?» «Нет», — честно ответила я, и испугалась, причем по-настоящему, так что даже из объятий вывернулась, арам рассмеялся, хотя ничего смешного тут точно не было. «Не бойся, все не настолько страшно. Но наши старшие с подачи пары известных тебе охотников решили, что, учитывая интерес демонов и твою силу, тебе пора приобщаться к реальной жизни. Они переформировали одну из оперативных групп, и ты включена в ее состав». «Что?» Я замерла, не веря в сказанное, а Крам выдохнул и посерьезнел. «Ты включена в состав оперативной группы», — повторил он. Сражаться пока не будешь, но тебя будут брать в патруль. Патруль? Какой патруль? У меня глаза на лоб полезли, а разум затопила паника. Крам я не могу в патруль. Во-первых, я боюсь, а во-вторых, я же лучшая приманка, вы сами так говорили. Говорили, не стал отпираться охотник. И не удивлюсь, если кое-кто надеется поймать на тебя парочку-другую тварей. «Что за чушь?» прозвучала рядом, и я с запозданием заметила, что мы уже не одни. Нейсон. Причем безысты. Она ждала в нескольких метрах. За ужином упоминала, что приготовила для любимого романтический сюрприз и, по всей видимости, вела куда-то, чтобы этот сюрприз вручить. А он... «Крам ты гонишь!» — продолжил Нейс, хмурясь. «Ловить на Лирайн демонов никто не собирается». Но ты ведь понимаешь, что демоны на нее клюнут. Если клюнут, будем разбираться по мере возникновения проблем. Но все затеяно с совершенно иной целью. Лире нужно приобщаться. Нужно видеть, как происходит эта борьба. И учиться убивать ядовито поддел Крам. Нейса заметно перекосила, а я поняла, о какой такой паре известных тебе охотников только что говорилось. То есть в качестве выхода из сложной ситуации Нейсон и Страйк решили привлечь меня к патрулированию и реальной борьбе с демонами? Даже не знаю. По мне это жесть. Тебе известно мое отношение к вопросу, — сказал Нейс сурово. Но лучше так. Лучше пусть учится убивать, чем остается беззащитной. При патрулировании Сити у нее будет больше шансов погибнуть, — продолжил спорить Крам. «Самое безопасное сейчас — сидеть в товартин или Дамарсе и не высовываться». «В данный момент — да. Но что будет потом?» Крам промолчал, а Нейсон продолжил. «Ты уверен, что сможешь защищать ее всю жизнь? Что в сообществе не найдется нового дико желающего отдать ее демонам? В конце концов, ты дашь гарантию, что демоны никогда не сумеют отыскать лазейку? Лично я — нет» поэтому выступаю за то, чтобы Лерайан училась действовать и сражаться за себя. Он говорил убежденно, а я стояла, слушала и слишком хорошо понимала, что все сказанное — правда. «Да, страшно выйти из укрытия, но это настоящий шанс выжить. Я должна знать, как действовать в случае чего». Крам с ответом опять-таки не нашелся и сморщил нос. Но во взгляде темных глаз читалось смешанное с досадой согласие. лирайн Нейс обращался уже ко мне, — «на этой неделе будет два выезда, в ночь на субботу и на воскресенье. Ты ведь поедешь, да?» «Хм. То есть мое мнение все-таки кому-то интересно?» «Разумеется, поеду», — помедлив, со вздохом сказала я. Герой моих подростковых грез кивнул и ушел, подхватывая под локоть, удивленно взиравшую на перепалку Исту. А мы остались. «Пойдем выпьем что-нибудь», — процедил Крам. Но было видно, что он уже не злится, остывает. «В каком смысле?» — не поняла я. «Мне ведь запрещено покидать Тавартин». Парень посмотрел хмуро, и потащил в общую гостиную, расположенную над жилым этажом, отданной под нужды охотников в башне. Там обнаружился хитро спрятанный бар с кодовым замком, который, кстати, был уже открыт. Небольшая компания первокурсников праздновала чей-то день рождения и отреагировала на наше появление оптимистично. Краму пришлось сказать тост, и лишь после этого нам позволили переместиться в дальний угол на один из уединенных диванчиков, где крам начал посвященный патрулированию инструктаж. «Лерайан, это правда?» — выдохнула Иста. Она подкараулила утром возле комнаты. Я сразу догадалась, о чем речь и кивнула, а собеседница тут же поджала губы и насупилась. «Везучая», — сказала она, — «мне такой роскоши пока не светит». Девушка замолчала, а я уставилась удивленно. «Иста назвала меня везучей? Она серьезно?» «Лерайен, не смотри так!» Я смотреть перестала. Прикрыла дверь и спросила, «Завтракать пойдем?» Охотница не возразила, и мы направились к лифтам. А по пути я услышала, «Лерайен, не обижайся, я понимаю, как это звучит, и знаю, что обстоятельства, в которых ты находишься, ужасны, но выйти в патруль — это круто, это настоящая охота, настоящее дело. Возможно, ваши усилия спасут чью-то жизнь». Про чью-то жизнь я, честно говоря, не подумала, и сейчас почувствовала себя эгоисткой. Аиста продолжила. Когда есть возможность кому-то помочь, защитить — это очень ценно. Знаешь, раньше до плена Нейсон часто ходил на охоту, и если удавалось вытащить кого-то из лап демонов... Девушка замолчала, словно не в состоянии подобрать слова. Я вяло улыбнулась. «Да, все верно, и защищать от демонов нужно, но за себя тоже страшно. Одно дело Нейс, и совсем другое я. Я не склонна к дракам, да и не умею ничего. Как там Страйк вчера сказал? Не доверил бы ничего серьезнее кухонного ножа?» лирайн он в такие дни становился словно сильней. В нем просыпалась какая-то совершенно особенная тяга к жизни. «Угу». Иста все же пробовала выразить свои ощущения. Правда, один раз, тут девушка запнулась, а я, конечно, заметила, но спросила больше из вежливости, что случилось. «Нет», — Иста мотнула головой, «ничего». Охотница внезапно посерьезнела, утратив привычное сияние, а я подумала и приставать не стала. Там было что-то не слишком приятное. Я видела, что Иста не хочет говорить. Но когда вошли в лифт и выяснилось, что мы все-таки единственные пассажиры, девушка передумала. Один раз после серьезного ранения, после той стычки с четверкой демонов, я не просто насторожилась, вздрогнула, подобралась и напряглась всем телом. После той стычки, после... Что там было? Что произошло? Они тогда спасали девушку, И эта девушка произвела на Нейсона особенное впечатление. Представляешь, он тогда... Иста шумно втянула воздух, словно собираясь силами. Он предложил расстаться. Кому, не поняла я. С кем? Исту моя реакция позабавила, она даже фыркнула, а потом объяснила. Мне и ему, нам с ним. И совсем уж для тупых. Нейсон предложил нам с ним расстаться. Я буквально окаменела, не в силах справиться с этой информацией. Но Аиста... Представляешь, расстаться после стольких лет. Мы ведь почти с пеленок вместе. В ее голосе прозвучала горечь, и я почувствовала себя предельно неуютно. Даже стыдливый румянец на щеках выступил, хотя суть этой истории... Она пока ускользала. Я не была готова ее воспринять. Он сказал, что нам лучше расстаться, а я... Лифт плавно остановился, двери открылись, и пришлось выйти, окунаясь в многоголосый гомон. Иста двигалась легко, а я с трудом переставляла ноги. Дышать тоже стало тяжело. «И что ты сделала, когда молчание стало невыносимым?» — спросила я. «Попросила не торопиться», — ответила Иста. Дала ему время, столько, сколько нужно. Сказала, что готова ждать, а когда он вернется, снова его приму. И он вернулся? Не сам. Вернее, мне пришлось помочь, немного надавить, напомнить. Он ведь был как одержимый. Едва врачи разрешили встать, сразу помчался искать ту девушку. Я споткнулась, аиста машинально протянула руку и поддержала. Нейс несколько месяцев колесил по сити, причем не только по центру, но и по спальным районам. Он вправду верил, что у него получится ее найти, представляешь? Я не представляла, и мой мир сейчас переворачивался с ног на голову и обратно. Нейсон меня искал. Искал в течение нескольких месяцев. А еще он с девушкой своей чуть не расстался, хотя... «А при тут расставание?» — выдохнула я. «Он влюбился в нее, Лирайн!» Исти слова дались нелегко, а я споткнулась снова. Теперь пылали не только щеки, а все лицо, и я понятия не имела, куда девать глаза. А ведь это так глупо, Лирайн! Глупо влюбиться в того, кого видел один раз в жизни и больше никогда не увидишь! Самое смешное, что Нейсон это понимал, но остановиться все равно не мог. Он не мог, а я остановилась, чтобы прийти в себя и отдышаться. «Лерайн, что с тобой?» — видя мое состояние, удивилась охотница. «Ничего. Просто не могу поверить, что вы... что у вас... что между вами мог случиться разрыв». «Да, я лгала. Но что еще говорить?» Иста печально улыбнулась. «Давняя болезненная история, но она закончена!» Через несколько месяцев Нейс понял, что гоняется за химерой, а я все время была рядом и приласкала, когда он совсем обессилел. Меня бросило сперва в жар, потом в холод. Я понимала, что все это глупости, все в прошлом, и даже встреться мы, ничего бы не получилось. Но укол ревности все равно был. Внезапные откровения по-настоящему задели, но с ними следовало заканчивать. Просто слушать это все без риска для собственной психики я не могла. Пришлось собраться, отогнать смущение и попробовать увести разговор в другое русло. Я поняла, если в качестве жертвы демонов попадется какой-нибудь парень, мне лучше держаться подальше. Получилось неуклюже, но Иста попытку разрядить обстановку оценила, опять улыбнулась. «Тебе лучше держаться подальше во всех случаях сказала она ты еще не готова к настоящим схваткам но надо же напомните пожалуйста из чего начался этот разговор ты не готова но оказаться в оперативной группе очень круто словно подглядев мои мысли сказала иста особенно в группе с таким составом с каким составом мы продолжили было путь но тут я опять споткнулась а ты не знаешь, — искренне удивилась она. — Не знаю. Более того, у меня даже мысли не возникло, хотя составом, конечно, следовало поинтересоваться. Собеседница оказалась догадливее новоиспеченных оперативниц. — Крам, Страйк, — принялась перечислять она, Бинма, Раскар, Янта и, разумеется, Нейс. — Бинма? Это имя я уже где-то слышала, а два других были незнакомы. В том же, что касается Крама и Страйка, их участие вполне закономерно, вот только Нейсон... Можно без него. — С Раскаром ты, кажется, уже встречалась, — добавила Иста, и я нахмурилась. — Янта, скорее всего, тоже видела, хотя точно не знаю. — А Бинма? — О, Бинма невероятный! — Мы с ним виделись, — подтолкнула я в надежде, что смогу вспомнить, откуда знаю это имя. «Не думаю. Бинма почти не вылезает из своего гаража. Ты бывала у Бинма в гараже?» «Нет». Я сказала и слегка поморщилась, осознав, что уже стоим на пороге столовой. Крам предупредил, что мое участие в патрулировании секретом не станет. Нет смысла утаивать, да и невозможно скрыть. О том, что новость разлетится быстро, не говорил, но это и без подсказок знала теперь стояла и чувствовала себя как блоха под микроскопом. Пусть от вип где завтракали отпрыски охотников, отделяла несколько метров, таращились буквально все. «Раз не бывало», — вновь подала голос Иста, «значит, с Бинмадой незнакома». Я растерянно кивнула и ответила не в попад. Чувствую себя ужасно неуютно. Пауза, и Иста сообразила, о чем речь. «Не волнуйся, Лерайн». Пройдет немного времени, и все привыкнут к твоему новому статусу. К тому же это было ожидаемо, учитывая твою силу. Я приняла доводы с благодарностью. «Пойдем», — Иста потянула дальше, и мы продолжили путь. Об откровениях Иста я старалась не думать, и у меня даже получалось. А чуть позже, очутившись за нашим столиком, поняла. «Новость о том, что я теперь в составе опергруппы — настоящий подарок судьбы». Просто Рофф и Тириса щебетали безумолку, сыпали вопросами, и провалиться в мысли о Нейсоне я не могла при всем желании. Еще и феста активизировалась. Рыженькая снова держалась так, будто между нами нет никаких разногласий, а я смотрела на нее и понимала, что немного завидую. Как подобное отношение к жизни называется? Гибкость? Будь рядом Драйстер, он бы добавил «гибкость, позволяющая пролезть без мыла в любую щель». Зато на занятиях спасительных разговоров никто не вел, и тут меня в полной мере накрыло. Я не хотела заморачиваться, но рассказ Исты снова и снова всплывал в голове Нейс искал. Он хотел расстаться с сыстой Он... Нет, на слово «влюбился» меня не хватало. Это было слишком невероятно. Или я не верила, потому что Нейсон не узнал при встрече? Впрочем, если смотреть объективно, у охотника было мало шансов меня узнать. За эти три года я, может, не кардинально, но изменилась. К тому же в тот первый раз была одета и накрашена так, что мама не горюй. Между той Лерайен и нынешней так мало общего, что узнать в самом деле невозможно. Да и зачем это? Кому это нужно? Нейсон счастлив с истой, и вспоминать о какой-то мимолетной влюбленности ему точно ни к чему. А если ему вспоминать незачем, то мне и подавно. Не спорю, в рассказе Иста есть нечто приятное, но это было слишком давно. К тому же Иста — моя подруга, а рядом есть другой парень, которому я небезразлична. Значит, со всеми сомнительными мыслями нужно завязывать. Причем прямо сейчас. Вдох, выдох, и я все же смогла абстрагироваться. Придушила фантазию и заставила себя думать о другом. Мне же предстоит выйти в патруль, оказаться в сити вне стен до Марса, причем ночью. По коже сразу побежали неприятные мурашки, а я поняла, что, невзирая на горячую речь Нейсона, очень и очень боюсь. Пятница стала днем прогула. Однако я этот прогул не планировала. Все устроил крам просто поймал в перерыве между занятиями и заявил, что нам пора. Я удивилась и указала на то, что до вечера еще уйма времени, а он парировал, «Ты недооцениваешь всю сложность. Тебе нужно как минимум отдохнуть». «Я могу отдохнуть, пока будем ехать», — ответила убежденно. Крам отрицательно качнул головой. Спорить с ним было бессмысленно и в целом незачем. Я покорно поднялась в комнату, Убросала в сумку необходимые вещи и в компании все того же Крама спустилась вниз. Потом была парковка, знакомый внедорожник и дорога в сити Домар с его пугающим величием, несколько ограничивающих шлагбаумов, снова парковка и лифт, уносящий вверх. Крам остановился возле двери моей квартиры и отодвинулся, чтобы смогла воспользоваться ключами. Когда замок щелкнул, поставил сумку на пол и прислонился плечом к стене. На мое предложение войти ответил отказом, а спустя еще миг наклонился и поцеловал в губы. — Ты как? — отстраняясь, спросил он. — Боишься? — ага не стала скрывать я. Крам удовлетворенно хмыкнул. А потом запустил руку во внутренний карман куртки и, протянув мне нечто продолговатое, сказал держи я взяла и лишь после этого поняла что именно мне дали кинжал только не такой как кинжал катрин этот был больше и длинней еще тут были ножны простые без изысков но явно удобные что это выдохнула я подарок тебе ведь на охоту идти ирония крама она скользнула мимо и не задела Я просто стояла, смотрела и недоумевала. «Оружие — это здорово, но зачем? У меня ведь уже есть!» Даже открыла рот, чтобы напомнить парню, но тут же этот самый рот захлопнула. Просто сообразила, вернее, начала понимать. к «Краму факт появления у меня артефакта Катрин не понравился». Причем ему не понравилось абсолютно все, включая то, как именно этот кинжал в мои руки попал. Крам даже намекал, что неплохо бы сдать артефакт обратно в музей. Только я притворилась, будто не поняла, и тема была закрыта. А теперь вот. «Смотри», — выдернул из мысли он. С этими словами забрал подарок и вынул его из ножен. Мне продемонстрировали блестящее острое лезвие и отделанную темным деревом рукоять. Миг, и кинжал перевернули, предлагая присмотреться к небольшому бугорку, расположенному по центру гарды. «Если нажать на эту кнопку, то кинжал превратится в трезубец», — сказал парень. Я уставилась удивленно. «Трезубец? А что это?» Вслух не сказала, но охотник понял. Он отвел руку в сторону и нажал на кнопку. Тихий ляск, и лезвие разделилось на три части. Боковые лезвия встали под углом градусов в тридцать, а я удивилась снова. Как они совмещались с основным, причем настолько, что сразу и не заметила, я не поняла. «Этот фокус на крайний случай», — сказал Крам. «Если ты уже ударила кинжалом, «Если он вошел в тело, то превращение в трезубец усилит урон. А если сможешь еще и провернуть рукоять...» Парень тут же продемонстрировал движение, «то будет фарш». Стыдно признаться, но я вообразила этот фарш и меня затошнило. Я даже побледнела и пошатнулась, но тут же взяла себя в руки и кивнула с благодарностью. «Спасибо, Крам». «Пожалуйста». Отозвался тот, возвращая кинжал в прежнее состояние и вновь загоняя его в ножны. Затем ножны протянули мне, а я поняла, что очень не хочу оказаться в ситуации, когда придется нажимать на ту кнопку. Подарила брюнету нервную улыбку, а тот глянул насмешливо. «Ладно», — сказал он, — «отдыхай». С этими словами охотник развернулся и направился к лифту. Я проводила его взглядом, а когда двери лифта закрылись, подхватила сумку и вошла в квартиру. Включив свет, еще раз осмотрела подарок и отложила его на полку. С минуту постояла у двери, потом заперла замок. Затем были кофе и легкий перекус, раскладывание захваченных из кростер на вещей и нервное метание по квартире. Мандраж, просмотр новостной программы по телевизору и попытка поспать. Последняя оказалась, на удивление, успешной. Я провалилась в сон почти сразу. Проснулась по будильнику за полчаса до того, как нужно было выходить. Собралась стремительно. Оделась, затянула волосы в высокий хвост, повесила кинжал Крама на пояс, а кинжал Катрин, ввиду отсутствия обещанных ножен, спрятала за голенищем ботинка. Благо, оно было достаточно высоким. Уже после этого, подхватив мобильное пальто, вышла из квартиры и направилась в столовую для оперативных групп. Лично мне планировка до Марса напоминала лабиринт, но дорогу к столовой я помнила. После нескольких дней, проведенных в Сити, эта столовая стала настоящим островком спокойствия, местом, от которого всегда знаешь, чего ожидать. Но в этот раз все сложилось иначе. В столовой оказалось очень людно, и я сразу почувствовала себя под прицелом. Стараясь не выдать волнения, отыскала глазами наш столик, кивнула тройки парней в составе Крам Страйк Нейсон и отправилась делать заказ. Когда подошла с подносом, парни, занявшие все пространство, подвинулись. Стараясь не думать о толпе, наводнившей столовую, я села и поинтересовалась. «А Бинма и остальные где?» «Зря спросила. Просто в следующий миг прозвучало «Где Бинма, не знаю» кран потянулся за солонкой, а Раскар и Янта вон, кивок в сторону двери. Я повернулась и едва не застонала. не солгала, когда сказала, что Раскар мне знаком. К сожалению, я его действительно помнила. Это был тот самый высокий, худой и потрёпанный жизнью охотник, который предлагал потрогать артефакты Реда, отлично зная, к чему это может привести. второй и тут и Стоснова не ошиблась, тоже был знаком. Толстяк также присутствовал на том допросе, правда, держался менее агрессивно. При появлении этой парочки в столовой стало на порядок тише. Создалось впечатление, что про допрос знают все и теперь ждут моего решительного «нет». Это «нет»? Объективно оно было обосновано, ведь речь об охоте, а охота — дело смертельно опасное, И, следовательно, нужна такая команда, которой доверяешь. Могла ли я доверять Раскару с Янта? Никогда. Однако спорить все-таки не стала. Предпочла поступить разумнее, уткнуться в тарелку. «Привет», — сказал Раскар, подходя к столу. Нейсон и Страик приподнялись и подали руки, а Крам ограничился кивком, они же тогда тоже поцапались. «Как настроение?» продолжил налаживание контактов тот нейс ответил что все в норме а Раскар скривил губы в подобие улыбки потом мазнул по мне напряженным взглядом и неожиданно расслабился зато янта и не напрягался сейчас кофеном возьму и вернусь разворачиваясь сообщил он под нам подразумевались они с Раскаром. мужчины как выяснилось уже поели а в столовую пришли лишь потому, что она была назначена местом общего сбора. Едва Высокий опустился за стол, я не выдержала. «А как же ваша прежняя группа?» «А что? Ведь совсем недавно они с Янта были в составе другой группы, а теперь с нами. Интересно, почему?» «Турос посчитал, что здесь мы будем полезнее», — отозвался Раскар. Голос прозвучал ровно. В нем не было ни злобы, ни сердитости. К собственному удивлению, я тоже никакого негатива не испытала, словно не он прессовал меня тогда в Тавартин. «Лерайн, я хочу извиниться за тот случай», — заявил Высокий внезапно. «Мне жаль, что так вышло». «Жаль? Правда?» Я хмыкнула и едва не вступила в дискуссию, но быстро вспомнила, что нам полночи болтаться по городу и вернулась к еде. «Мне правда жаль», — продолжил Раскар и я надеюсь, что когда-нибудь мы это уладим». Я послала охотнику хмурый взгляд и промолчала. Зато Нейс сказал, правда о другом, «О, а вот и Бинма идет». Я опять обернулась и теперь испытала резкое желание исчезнуть. «Увы, но на этот раз иста ошиблась, Бинма я все-таки знала». Видела его три года назад возле того самого клуба, и это именно Бинма приказал тогда оставаться на месте и никуда не уходить. Он был невысок, в меру толст, а по возрасту годился то ли в дедушке, то ли все-таки в папы. Вмиг его появления столовая ожила и наполнилась гомоном, в ответ на который Бинма оптимистично помахал рукой. Охотник подошел, плюхнулся на стул и, окинув нас веселым взглядом, спросил, «Ну что, ребятки, готовы?» Крам что-то ответил, Нейс тоже, а Бинма перевел взгляд на меня и замер. Его глаза незаметно расширились, и я приготовилась к худшему, но все. Теперь точно узнаю ты и... Вряд ли это конец, но неприятности не избежать. А ведь еще есть Иста с ее недавним рассказом и я даже думать не хочу, что случится, когда блондинка узнает. Она... Нет, не простит. Я лишусь единственной подруги. Просто потеряю ее, и все. Твое лицо мне знакомо, заявил Бинма, и я непроизвольно сжалась в ожидании продолжения. Я где-то видел. Может, и не тебя, но кого-то похожего. Ведь с тобой мы встречаться не могли. Я почувствовала себя так, будто вру, предварительно поклявшись на священном писании. Сказала, не могли, наверное. Страйк фыркнул, откусывая от наколотого на вилку стейка и заявил. Когда я только увидел Лерайн, тоже возникло такое ощущение. Все, это конец. Ведь Нейсон посчитал так же, и сейчас он скажет. А три случая уже не совпадение. Вот только... Нет из почему-то промолчал. Несколько долгих секунд я ожидала разоблачения, а потом выдохнула. Охотники расшифровали вздох по-своему. «Боишься, да?» — спросил Бинма. Я кивнула. Мужчина, чьи пальцы были серо-черными от какого-то не то мазута, не то масла, широко улыбнулся и заявил. «Это хорошо, малышка. Кто не боится, тот первым и погибает». Я глянула удивленно но, подумав, приняла этот довод. А Крам взглянул на часы и заявил «Так, еще пять минут и идем». Начальственный тон заставил Бинма поморщиться, Янта и Страйк тоже не оценили, а Раскар сказал вполголоса «Насколько мне известно, старший группы Нейсон». Крам на минуту заледенел, но потом кивнул и ответил ровным голосом «Все верно». Я не приказываю, просто напоминаю, что нам пора. Заострять внимание никто не стал, а Нейс инцидента словно и не заметил. Он допивал что-то из большой глиняной кружки, а поймав мой взгляд, улыбнулся и подмигнул. Я же в очередной раз вздохнула и, отодвинув тарелку, потянулась к салфеткам. Первая охота. Буду надеяться, что сделала правильные выборы, что это действительно лучше, чем сидеть дома и дрожать. сити встретил холодом, темнотой расцвеченной миллионами огней, шумом и гамом. Невзирая на поздний час в центре было людно, народ словно и не собирался спать. По тротуарам прогуливались и сновали пешеходы, на светооборах скапливались многочисленные автомобили, некоторые водители принимались нервно сигналить по любому поводу. На интерактивных рекламных экранах, где мелькали видеоролики, периодически включался звук, добавляя в пятничное безумие новые оттенки, дополнительный, близкий к психоделическому шум. Мы были частью этого безумия, влились в него с поразительной легкостью. Шесть байков не летели, а плавно скользили по проспекту, разбавляя поток машин. На нас, конечно, посматривали, кто-то с завистью, кто-то с пренебрежением, как можно предпочесть комфорт автомобиля какому-то мотоциклу, хотя я внимание на посторонние взгляды в целом не обращала. Сидела за спиной Крама, крепко обняв того за талию, и ждала. Крам объяснил, как все происходит. Мы — патруль. Мы разъезжаем по определенному квадрату и ждем. Если демоны появятся, либо сами их почувствуем, либо получим сигнал от координатора, с которым связывается оракул. Увы, оракул далеко не всегда способен дать точную информацию, и в большинстве случаев видит сирокожих уже после того, как они поели. Кажется, она воспринимает это как некий всплеск энергии. Еще Крам сказал, что нашествие действительно закончилось, так что вероятность наткнуться на демона очень маленькая. Я держалась за этот прогноз всеми лапами, и когда наша смена подошла к концу, когда в шлеме раздался голос Нейсона, сообщая, что возвращаемся в Дамарс, я облегченно улыбнулась. Все нормально. Живем. Остаток ночи, проведенный в собственной постели, под собственным одеялом, тоже прошел хорошо. И утро я встретила в замечательном настроении. Провалялась в кровати почти до обеда, потом перекусила тем, что нашлось в холодильнике, и села составлять список того, что нужно купить. Ведь дом, не считая уже готового интерьера, оставался голым. У меня даже тряпки, чтобы протереть полы, не было. И пусть в случае с уборкой могла вызывать специальную службу, причем бесплатно, но ощущение пустоты и неприспособленности к жизни это не отменяло. Список началась с той самой тряпки и принялась вписывать в него все, что придет в голову. Сахарница, подставки под горячее, коврик в ванную и куча других вещей. Покупать все и сразу, конечно, не собиралась, Более того, я планировала перечитать этот спонтанный перечень и составить на его основе другой, с по-настоящему необходимыми вещами. Второй момент — покупать здесь, в Сити, тоже не планировала. Тут все значительно дороже. Я надеялась уговорить Крама заехать в какой-нибудь из супермаркетов в кростерне на обратном пути. Когда на листочке почти не осталось места, меня неожиданно прервали. Послышался писк мобильного, и я огляделась в попытке понять, куда дело телефон. Потом встала и поспешила в спальню, а отыскав-таки гаджет, глянула на экран и нахмурилась. Просто номер был незнакомым и, судя по коду, стационарным. С некоторой опаской мазнула пальцем по экрану, принимая вызов, а через миг разулыбалась, потому что... «Привет, сестричка», — сказал Драйстер, — «как поживаешь?» Я улыбнулась шире, Ответила «Привет, все в порядке». «Уже проснулась?» — последовал новый вопрос. «Дежурный, ведь как могу быть не проснувшийся, если за окном день?» «Конечно, а ты?» — поддела я. Брат весело фыркнул и спросил снова «Что делаешь?» «Ничего особенного, так ерундой страдаю». «Страдаешь? Хм, непорядок. Тогда предлагаю так». Ты сейчас одеваешься, выходишь, и мы идем кормить тебя мороженым». «Что-что?» — не поняла я. Спросила и застыла в недоумении, уже догадываясь, но еще не сознавая. Драйстер на такую реакцию и рассчитывал. Рассмеялся и сказал иначе. «Лирайн, одевайся и выходи. Я в кростерне Стою возле этого твоего пафосного университета и жду». Под телу прокатилась неприятная липкая волна. Брат приехал в Кроссер, но я... За последнее время мы созванивались несколько раз, но про я не упоминала. Зато говорила об учебе и о том, что сижу в универе безвылазно, ибо ни времени, ни возможности нет. «А что ты делаешь в Кроссерне?» — запнувшись, уточнила я. «Вдруг я лишь побочное дело?» и Драйст не расстроится, узнав, что встретиться не сможем. «Как это что? Приехал, чтобы повидаться с тобой, конечно?» Щеки залил жгучий румянец и уши тоже. Драйст потратился на билет, который стоит немало, и убил свой выходной, а я... Нет, он, конечно, мог предупредить, а вместо этого появился внезапно. То есть я вроде как не виновата, но чувство неловкости это не отменяет. — Лерайн, нам нужно кое о чем поговорить, — сказал Драйст уже серьезнее. — Но это так, кроме мороженого. Вообще, я приехал ради него. Брат замолчал. Я тоже молчала, не зная, как признаться. Наконец, когда пауза затянулась, сказала. — Драйст, понимаешь, тут такое дело? — Ты не можешь выйти? — мгновенно догадался он. — Почему? Я могу, но, понимаешь, я сейчас не в кростерне Кажется, Драйст замер. Прости, пожалуйста, если бы знала, что ты приедешь, то... А где ты, Лерайн? Теперь в его голосе прозвучали хмурые нотки. В Сити. Новая пауза, а за ней... В каком смысле? Что ты там делаешь? Я... Открыла рот и сразу закрыла, не зная, как объяснить и ответить. Не рассказывать же ему про охотников и подаренную квартиру. То есть я-то готова, но он же не поймет. Я бы на его месте точно не поняла. «Лерайан, ты ночевала в Сити?» Попробовал зайти с другого бока Драйст. Я закусила губу и зажмурилась, селясь выдумать объяснение. «Да, ночевала. Я... тут...» Наконец, меня осенило. «Понимаешь, у меня в университете подруга, Иста, я про нее говорила. Так вот, у Исты квартира в Сити, и мы...» «То есть ты ночевала у нее?» «Ага», — ответила я. «Хорошо, а передай это Исти трубку». Теперь меня накрыло волной глупого, необъяснимого бессилия. То есть я понимала, насколько скользко прозвучит ответ, но с другой стороны, а в чем меня обвиняют? — Да, я ночевала в Сити, и что такого? Я ведь совершенно летняя и в целом не обязана отчитываться. Только на душе все равно стало гадко, словно делаю нечто плохое. — Лирайн, — подтолкнул Драйстер. — Не могу, — исто вышло Вот как? — Ну что ж, понятно. А когда ты вернешься? — Или завтра вечером, или послезавтра утром. Я потупилась и перешла на бормотание просто мы с истой в клуб сегодня идем». «Ясно», — отозвался Драйст. Он сказал что-то еще, а я ответила, чувствуя себя по-прежнему неуютно. Вновь извинилась за свое отсутствие, и брат заверил, мол, все хорошо. Еще несколько угловатых реплик, и Драйст отключился, оставив налет разочарования и недосказанности. Ну а я вернулась на кухню и только тут вспомнила. Ведь по Кроссторну бродит демон. Так что если он...